Глава девятая Я стояла на том месте, где несколько дней назад убили Вадима Косинова. Место заброшенное и совершенно пустынное. Других в ровном, судя по всему, и не держали. Кариесным остовом чернело развалина трибуна стадиона «Темп». В микроскопической пародией на триумфальную арку громоздились облупленные каменные ворота. Облезлый черный кот демонически вышагивал по карнизу заброшенного дома с кривой надписью СТО, что означает станция технического обслуживания. И мне подумалось, что это бродячее животное вполне могло находиться тут в вечер убийства и видеть собственными глазами, как давление общественного мнения раздавила молодого талантливого ученого, пошедшего в разрез с чьими-то интересами. Откровенно говоря, я не могла понять такой жестокости. Даже если Косинов откровенно нарвался на неприятность, вплоть до того, что встала жесткая необходимость его устранения, все равно, зачем убивать его таким жестоким манером? Непонятно. Методика убийства. Явно из репертуара Инквизиции, которая практиковала такие гуманные способы умершления, как замуровывание заживо, вываривание в котле, ну и так далее, не буду перечислять. А ведь Косинову и тридцати не было, совсем еще молодой. Могли же его предупредить, поставить на вид, запугать, наконец. Но не убивать столь бесчеловечно. От чего так случилось? Я склонилась над тем местом, где произошла трагедия, и стала пристально разглядывать почву, как будто на ней могли остаться следы этого злодеяния. Через час, не заходя к Антону Кузьмичу и Алексею Фомичу, я выехала в Волгоград. Здесь я направилась прямо по месту жительства следователя Грузинова, которого так часто поминал Максим Максимович Кораблев. Грузинов оказался дома. У него был выходной, о чем я узнала, позвонив предварительно к нему на работу. Грузинов оказался высоким и созвучно фамилией грузным мужчиной средних лет, с тяжеловатым лицом, которое, как мне показалось, было постоянно склонно к иронической улыбке. Достаточная редкость для работника следственных органов. Да и вообще Грузинов производил приятное впечатление. У него были умные светлые глаза, смотревшие подчеркнуто, открыто и любезно. В глазах плавала беззлобная насмешливость. Грузинову больше подошло бы быть поваром в хорошем ресторане. Видно было, что он человек, ценящий жизнь, любящий хорошо покушать и провести время на диване за просмотром телевизора или газеты. «Добрый день, Лев Павлович!» – сказала я. Он вопросительно глянул на меня. «Мы, простите, знакомы?» «Пока что нет, но я непременно хочу исправить это недоразумение. Меня зовут Евгения». «Лев». «А, ну вы и так знаете. Проходите. Вы по какому вопросу? Если насчет Суханова, то об этом наглеце я разговаривать не хочу. А так, милости прошу». «Честно говоря, я не знаю, кто такой Суханов», — сказала я. «Какой-нибудь очередной автоугонщик?» «Почему вы так решили?» «Нет, он просто наркодилер. Таких надо давить». «А автоугонщик?» «Что автоугонщик?» «У некоторых жирненьких товарищей просто необходимо угонять личный автотранспорт. Это для них вроде финансового кровопускания, что ли». Значит, вы не по поводу Суханова. Тогда прекрасно. Конечку не угодно ли? Честное слово, Лев Павлович, вы так любезны. Даже не верится, что вы работаете следователем», — сказала я. Нет, не хмуртесь, вам не идет. Вы, Лев Павлович, помните такого Кораблева Максима? Он же костюмчик. Костюмчик? Ну, конечно. Это мой любимый клиент. Он в некотором роде мое детище. Главное, как поется в песне, чтобы костюмчик сидел. Хороший парень, кстати. Правда, он свои хорошие качества направляет не в то русло. А что такое? Смешно, но он про вас примерно то же самое говорит, ответила я. Первый раз вижу такое взаимопонимание между людьми, которые не раз находились в соотношении следователь-подследственный. Лев Павлович, я представляю Тарасовскую прокуратуру. Тут я вынула одно из удостоверений, которое постоянно носила с собой в сумочке на всякий пожарный случай. Удостоверения эти липовые, но сделаны на подлинных корочках, которые я доставала напрямую у представителей той или иной структуры». По роду моей деятельности такое вполне реально. И потом, риск пользования такими корочками окупался многократно. Кстати, о всяком пожарном случае было у меня и удостоверение пожарного эксперта. Но сейчас при себе я его не имела. Оно осталось дома в Тарасове. «Вы из соседней губернии?» «Ну что ж, мы не только коллеги, но и соседи». Что же привело вас ко мне, коллега? Я, если откровенно... Конечно, только откровенно. В нашем деле по-другому и не следует. Словом, ваши подопечные Костюмчик и Никифор Хрущев, он же Микиша, оказались на моей территории и... Набедокурили? Вы их уже закрыли в КПЗ? Нет, но такая возможность не исключается. «Лев Павлович, мне стало известно, что перед своим отъездом из Волгограда вы вызывали их к себе в кабинет по поводу угона Рено, принадлежавшего Вадиму Косинову». «Да, да, было такое», – сказал он. «Вы ведь тогда предлагали им написать чистосердечное признание, не так ли? При этом вы говорили, что впоследствии могут быть крупными и неприятными». «Но вы сами не будете иметь к тому никакого отношения. Говоря это, что вы имели в виду, Лев Павлович?» Грузинов несколько помрачнел и глянул на меня из-под лобья. Впрочем, он тут же сменил выражение лица на несколько более приветливое и отозвался. «Ну, как вам сказать?» «Как есть откровенно. В вашем деле ведь по-другому и не следует». Процитировала я его же собственные недавние слова. — А мне особенно и нечего говорить, — пожал плечами следователь. Мне позвонил господин Кошелава и настоятельно попросил потрясти эту парочку как следует. — Кораблева и Хрущева? — Да, Кораблева и Хрущева. Кошелава сказал, что угнан автомобиль марки «Рено», и все подозрения ложатся именно на них. Я, кстати, к тому времени уже был информирован об угоне и составил мнение достаточно сходное с выводом Кошелавы. Предваряя ваш следующий возможный вопрос, скажу, что с Теймуразом Вахтанговичем я знаком лично, хоть и нельзя сказать, что очень близко. Теперь о Кораблеве и его подельнике. Я вызвал их повесткой и сказал, чтобы они немедленно перестали валять дурака и признались в содеянном. Не могу сказать, что я стопроцентно был уверен в их виновности, но я хорошо знаю костюмчика, который вообще мастерски валяет дурака. А тогда он валял его таким манером, что я интуитивно понял их работа. Я эту братью давно знаю. Вот еще с таких вот пор. Он показал метр от земли. Я-то понял, что Кораблев с Хрущевым замешаны. Но доказательств у меня никаких не было. А мои разношерстные эмоции и интуиции к делу не подошьешь, верно ведь? Да, конечно, кивнула я. Потом я их выпустил. И с тех пор ни о костюмчике, ни о Микише ничего не слышал. Значит, они в Тарасове? Чудненько. Думаю, работу у вас прибавится. Ребята веселые хотя и не совсем безобидные. — Лев Павлович, а известен вам некто Фомичев? — спросила я. — Это сотрудник управления ФСБ по Волгоградской области. Не слыхали? — Нет, ну почему же, слыхал, но лично с ним не знаком. Да и не по моей этой части ГБТ. Он, насколько я знаю, курирует институт внешнюю охрану, которого обеспечивает фирма Кашалавы. Я правильно излагаю? Вы очень информированный человек. Да, все правильно. Кашалава работает на Фомичева. И... Хм. Косинов тоже работал на Фомичева. Вы усматриваете связь между угоном и убийством? Уверяю вас, Кораблев и Хрущев не могли убить Косинова. Во-первых, Наш Волгоград – такая же большая деревня, как и Тарасов, так что Костюмчик и Микиша оказались одноклассниками Косинова. А во-вторых, они не способны на убийство. По пьянке, с пылу, с жару еще можно допустить. Только теоретически допустить. Но чтобы так, как убили Косинова – нет, совершенно исключено. Да у меня и в мыслях не было их обвинять. Просто слишком много событий сосредоточилось в одном временном промежутке и вокруг одного человека Косинова. А это не может быть случайностью. «Да, да, конечно», – кивнул Грузинов. «Жаль, что все так вышло. Кстати, сегодня в нашем городе открывается конференция по микробиологии. Правда, она закрыта для прессы». Но, тем не менее, мы можем получить аккредитацию, если подсуетимся. Мы? Я-то уже подал заявку на выдачу пропуска. Хотел посетить. Вы интересуетесь микробиологией? Это не характерно для следователя? Да что вы в самом деле! Это не характерно, то не характерно. По-вашему, Жене, следователь должен быть угрюмым злобным типом, разбирающимся только в криминалистике, мордобое и при случае в судебной медицине, так?» Он улыбнулся, его лицо разгладилось. «Надеюсь, вы не в претензии на меня за небольшую вспышку?» Я даже рассмеялась, так это было сказано. «Нет, решительно Лев Павлович Грузинов – самый очаровательный человек из следственной братьей, какого я когда-либо видела». «Ну вот и славно», — сказал он. «Так что, если у вас есть вопросы к Фомичеву, вы можете увидеть его на конференции. Я вам его покажу. Все-таки куратор Егибета». «Это вы от Кошалавы наслышаны?» «И от него тоже». «Я так понимаю», — он понизил голос. «Вы, Женя, занимаетесь отработкой версии о связи угона Рено?» И убийство Косинова. И посылом послужило появление костюмчика и Микиши в вашей области. Что же они все-таки натворили? Знаете, что, Лев Павлович, — ответила я, — всему свое время. О конференции я знала. О ней сказал мне Куницын, когда запрашивал по поисковой системе обо всем, что связано с институтом и Фомичевым. Закрытая научная конференция в Волгограде была посвящена новым разработкам в сфере генетики и генной инженерии. Так сказать, наш ответ западу. Вы нам клонов всяких, а мы вам сами узнаете и мало не покажется. Это будет своеобразный съезд работников НИ микробиологии, сказал мне Куницын. Приедут делегации Сергиева Посада вирусологи, бактериологи из Кирова и екатеринбуржцы. Эти, сама понимаешь, по техническим проблемам. И еще ряд независимых экспертов. Все это остатки 15-го управления Министерства обороны. Его расформировали в 92-м или в 93-м по указу президента Ельцина. Я ожидала, что попаду в тот самый корпус, о котором рассказывал мне Кашалава. Но нет, конференция проходила в огромном зале бывшего научно-исследовательского института геологии, ныне превращенного в конгломерат офисов и контор самых разнообразных коммерческих фирм. Только одно крыло, в котором и находился конференц-зал, было сохранено за государством. Теперь здесь находилось нечто вроде филиала местного отделения Концерна Газпром, что ли, лаборатория по исследованию параметров образцов сырья. Зато из окна конференц-зала я могла видеть серое здание корпуса Египта, который находился буквально через дорогу и был обнесен высоченной оградой. На страже его стояли сотрудники фирмы Контроль-С, возглавляемый Теймуразом Кашелавой. А безопасность конференции обеспечивали, судя по всему, представители местного управления ФСБ. Призрак таинственного Фомичева парил над ними, отражался в невозмутимых лицах и в скупом стальном блеске глаз. Вот здесь-то и собрались ученые-микробиологи со всех концов страны. Их было, кажется, около сотни. И это не считая различных консультантов, ассистентов, охранников и совсем уж непонятного персонала. Журналистов, как уже говорилось, не было. За этим четко следили волгоградские ФСБшники под чутким руководством генерал-майора Фомичева. Первый, кого мы с Грузиновым увидели в огромном, с белым липным потолком зале, войдя в широко распахнутые двери после трех постов контроля, был плотный, среднего роста человек в светло-сером костюме. Он стоял напротив какого-то очень высокого, с хищным орлиным носом и седыми бакенбардами, представительного старика и скромно улыбался. Старик же яростно жестикулировал, вероятно, доказывая собеседнику гениальность своего очередного открытия. Тот морщился и время от времени, чуть скривив уголок надменного рта, вставлял короткие и явно скептические фразы. «Вот он!» — сказал Лев Павлович полголоса, наклоняясь ко мне. Сразу же встретили при входе. «Кто?» «Фомичев». «Который? Надеюсь, не высокий и носатый?» «Нет, маленький и лысый. Тот, что улыбается так неприятно». «Да? Интересно. Кстати, этот Фомичев больше похож на лифтера, чем на генерала ФСБ и куратора режимной конторы. А второй? Кто он? Не знаю. Наверное, кто-то из его персонала. Я перелистала в голове досье до всех наиболее видных ученых и гибета, затвержденное мною у Куницына до мельчайшей черточки и словечка. И перед глазами, как на мониторе компьютера, высветилось. Маркаров Борис Эдуардович. Да, это он. Его фамилию Куницын даже зачитывал, когда вывел на экран список сотрудников института. Маркаров – бывший научный руководитель Косинова, работавший бок о бок с легендарным Долинским. Хм, натура сразу видно экспансивная, заносчивая, не слишком общительная. Старик капризный и амбициозный, типичный пенсионер, Продукт бывшего партактива ячейки. Как же он похож на старую облезлую жирную крысу!» Неожиданно резюмировала я про себя. В этот момент место за кафедрой докладчика занял высокий представительный мужчина лет 50, и произнес: «А теперь, уважаемые участники конференции, дорогие коллеги и гости нашей итоговой встречи!» Немного о непоправимом. Мы, микробиологи и генетики, боремся с главным врагом всего живого – смертью. Но она пока что одолевает нас успешнее, чем мы ее. Она забирает лучших и талантливейших. Отдадим дань памяти нашему погибшему коллеге Вадиму Анатольевичу Косинову. Он подавал так много надежд. И теперь его нет с нами. Почтим его память минутой молчания. Все встали. Если не считать этого трагического и трогательного эпизода, первый день конференции прошел для меня как пустой звук. Надо быть специалистом высшего класса, чтобы разобраться в том ужасающем нагромождении научных терминов и сложнейших понятий фундаментальной науки которыми оперировали участники ученого симпозиума. Грузинов, который, если судить по его безмятежному лицу, понимал не больше меня, наслаждался жизнью. Есть такие люди, которые испытывают безотчетную тягу к науке, хотя и ничего в ней не понимают. Свою тягу к науке Грузинов подкреплял глотками коньяка из фляжки и, кажется, был абсолютно счастлив. Фомичев, насколько я могла за ним проследить, все время сидел в третьем ряду, совершенно затерявшись среди присутствующих. Как будто он пришел в гости к ученым, а не они находились под постоянным и неусыпным контролем людей Фомичева. Я задумалась вот над чем. Непонятно что мешало поставить на внешнюю охрану корпуса Египта точно таких же сотрудников спецслужбы. Почему понадобилось нанимать за приличные деньги частную охранную фирму? Однако все же мотивацию можно найти. Одной из причин такой постановки дела могла быть, например, возможность списания некоторых денежных фондов, проплаченной охране. Во-вторых, в случае чего под боком всегда имелся козел отпущения. И, кажется, такой случился. Стать козлом отпущения Кошелава, по-моему, имеет очень неплохие шансы. Наконец было объявлено о закрытии первого дня конференции. Очнувшийся от счастливого оцепенения грузинов зашевелился рядом и вырвал меня из задумчивости фразой. «Ну что, коллега?» В целом можно признать, что день прожит не зря. Вам ведь нужен был Фомичев? Так вот он идет. Торопитесь, а то высокое начальство, люди занятые, могут и не принять». Я решительно выдохнула, затем, обновив в памяти имя и отчество генерал-майора Фомичева, встала и обратилась к направившемуся мимо меня по проходу между рядами куратору Египта. «Георгий Артурович!» Он чуть замедлил шаг, повернул голову, и меня пронзил ясный взгляд человека, о котором даже Кошелова отзывался, как о некоем демоне, злом полубоге. «Георгий Артурович, у меня... Хм... Есть к вам небольшой разговор!» Поспешно выговорила я, стараясь максимально использовать то небольшое время, на которое полностью завладело его вниманием. «Это очень важно! Где бы мы могли поговорить, Георгий Артурович? Это касается Косинова!» «Я же просил не пропускать журналистов!» Равнодушно уронил он, проходя мимо. Я заметила, он немного прихрамывал на правую ногу. «Я не журналист, это касается!» Заговорила я уже ему в спину. И в этот момент меня крепко взяли под руки двое молодых людей. Тогда, немного повысив голос, я бросила вслед удаляющемуся Фомичеву. — Это касается угнанной машины Косинова! Генерал остановился. — Отпустите ее! — выговорил он. — Как вы сказали? Я не ослышался? Если у вас действительно есть что сказать то жду вас сегодня в девять часов вечера в Институте генетики и биотехнологий. Вам известен такой, разумеется. На проходной вас будет ждать подготовленный пропуск. Все. Он повернулся и, прихрамывая куда заметнее, чем показалось мне сначала, пошел к дверям в сопровождении все того же надменного старика Маркарова и еще нескольких людей, Незаметной и достаточно общей внешности, которые могли бы оказаться и доморощенными Менделями и Луи-Пасторами, а могли и состоять в местной спецслужбе в прямом подчинении у генерала Фомичева. Грузинов взглянул на меня, кажется, одобрительно и проговорил. — Ну что же, первый контакт удачен. — Но что вы ему такое сказали? что он сразу же назначил вам встречу. — А вы что, Лев Павлович, не расслышали, что ли? — Признаться, нет. Меня тут приняли за коллегу и начали занимать беседами о какой-то цитозивной корбуляции. Кстати, вы не знаете, что это такое? — Понятия не имею, — машинально отозвалась я, мысленно уже прикидывая предстоящий разговор с Фомичевым. Грузинов хотел что-то сказать, но не успел, потому что из-за его плеча выкатился какой-то круглый человечек и заговорил, перемежая свои слова, такие же смешные и круглые, как он сам, короткими смешками. «Вы, уважаемый, так и не высказали свое мнение. Как вам доклад Севрюгова по так называемому резонансному цитатическому эффекту, а?» «Это ж надо до такого додуматься! Шарлатан!» «Трофим Лысенко от молекулярной генетики!» «Да я буду так возражать, как никто не возражал!» «Немедленно, как только начнется вторая часть заседания, термины придумывает пустозвон!» Я схватилась за голову и вышла из конференц-зала чтобы не стать жертвой этого гиганта мыслей.